30. Гордость уносит нас в прошлое и мешает жить настоящим. Ведь это я вчера взял высоту 2 метра 50 сантиметров. Сегодня я уже, может, и не в состоянии это сделать. Гордость – это чувство бездельников. Один из героев сказок Шварца гордился своими успехами и перестал стрелять, так как боялся промазать и потерять славу самого меткого стрелка. Кто что-то сейчас делает, тому некогда гордиться. В общем, гордость – дешевое чувство. Особенно национальная гордость. Мысль Шопенгауэра. Ведь я ничего не сделал для того, чтобы принадлежать к той или иной национальности. Итак, гордость уносит нас в прошлое и мешает жить в настоящим. 31. Просто не значит примитивно. Афоризм родился во время обсуждения моих лекций и моих книг. Меня некоторые коллеги по науке обвиняют в том, что я научные лекции читаю очень примитивно, просто, приземленно, так, что они понятны простому смертному. Но я стараюсь в этом подражать видным ученым, философам, писателям и поэтам. Они писали очень просто, но не примитивно. До этого я читал работы о них. Я думал, что это скучнейшие люди. А это были Фрейд, Фром, Хорни, Перлс, Ницше, Шопенгауэр. Как интересно читать их самих, а не о них. Я понимаю, что без научной терминологии не обойтись, но, во-первых, ею следует пользоваться в меру. А такая наука, как психология, которую следует знать всем, вообще должна быть описана наиболее простым языком. Я часто привожу один пример. Психолог читал психиатрам лекцию о герменевтическом подходе психотерапии. Термины «имманентность», трансцендентальность, «имплицитно» и еще около десятка подобных без расшифровки сыпались из его уст. Его слушателям эти термины были незнакомы. Как его это возмутило? Дорогой читатель, герменевтика это наука о понимании. Смысл этой лекции заключался в том, что психотерапевт должен беседовать так, чтобы больные его понимали. Вместо малопонятных терминов имманентность и трансцендентальность можно пользоваться удобными русскими словами или хотя бы расшифровать. Так об имманентности мы говорим тогда, когда какое-то качество человеку внутренне присуще. Ведь для вас наличие двух глаз имманентно также как и желание иметь собственность. И если это имманентно, а этого нет, то человек будет или страдать, или пытаться приобрести то, что ему имманентно. А трансцендентальность – это состояние духовной связи между людьми. Этого следует добиваться. Вот если то, что вы сейчас читаете, вы принимаете, то мы сейчас находимся в трансцендентальной связи, дорогой мой читатель. И это великолепно. Итак, просто не значит примитивно. 32. Объективное качество определяется сутью предмета, субъективное свойствами личности, воспринимающими предмет. Хороша вещь или плоха для нас, связана не со свойствами самой вещи, а с нами. Если я не умею водить машину, она может мне представляться бесполезной грудой металла. Если умею то великолепным средством передвижения. Поэтому, прежде чем изменять свойства предмета или ругать его, вначале измени себя. Научись плавать в волнах, тогда не захочешь успокаивать волны. Итак, объективное качество определяется сутью предмета, субъективное – свойствами личности, воспринимающими предмет. 33. Пустой человек – видит в другом свою пустоту. 34. Когда мифы становятся реальностью, тогда реальность становится неосуществимой мечтой. К сожалению, все наше несчастья связаны с тем, что мы пытаемся жить в соответствии с устоявшимися мифами. В мечте часто больше реальности, чем в реальной жизни. Поэтому мечту нужно осуществлять сообразуясь с реальными условиями. В случае с практики он был артистом по своей сути и всегда мечтал о сцене. Под влиянием родительских мифов о том, что необходимо приобрести реальную профессию, он стал экономистом и мучил себя, семью и производство. В мечтах своих и в снах он видел себя на оперной сцене. В реальности он устраивал сцены в семье и на производстве а также врачам в виде гипертонических кризов. Так он попал к нам на лечение. С нашей подачи он стал заниматься в кружке художественной самодеятельности. Позднее он окончил психологический факультет. Сейчас работает практикующим психологом. Разработал собственные модификации арт-терапии. Теперь он все время на сцене и хорошо помогает невротичным людям художественного типа. От болезней... Не осталось и следа. Итак, когда мифы становятся реальностью, тогда реальность становится неосуществимой мечтой. 35. Степень значительности человека обратно пропорциональна важности его вида. Когда человек занят интересным для него делом, увлечен им, добивается в нем успеха и следовательно становится значительным, то у него просто не хватает времени и энергии, для того, чтобы принять важный вид. Скорее он напоминает ребенка. У этого правила исключений нет. Можете использовать их как руководство к действию. Случай из практики. Ко мне на занятие зашел директор института, на базе которого я проводил цикл. Мои слушатели приняли его за вахтера. Зато у его помощников был вышкальный вид крутых и важных ребят. Дорогие мои читатели, Вы таких примеров можете привести еще больше. Итак, степень значительности человека обратно пропорциональна важности его вида. 36. Когда растешь, то все время мир вокруг тебя меняется, и путешествовать не нужно. Эта мысль возникла у меня после того, как одна из моих учениц после изучения логики воскликнула Я стала читать эту книгу, не помню, какую книгу она назвала, как будто раньше я ее никогда не читала. Я увидела в ней такое, чего раньше заметить не могла. Это относится не только к книгам, но и к людям, природе, музыке и вообще ко всему. Волны становятся не такими страшными, когда научился в них плавать. Родник становится явно теплее, когда ты закалился. Горы не такими крутыми, когда научился по ним ходить. Люди, которые раньше тебя как минимум не замечали, стали милыми и приветливыми, и даже полюбили тебя, когда ты разбогател и занял видное положение в обществе. Музыка, когда ты научился в ней разбираться, стала доставлять большее наслаждение, а многое, что раньше было ярким и волнующим, стало блеклым и неинтересным. Дальше можете продолжать сами, дорогой мой читатель, используя примеры из личной жизни. Итак, когда растешь, то все время мир вокруг тебя меняется, и путешествовать не нужно. 37. Голове не надо давать отдыха, она сама знает, когда отдохнуть. Правило для тех, кто боится умственной работы. Ведь умственная работа – чисто человеческая работа. Во время умственной работы ты все более очеловечиваешься. От нее не устаешь. Устаешь, если не понимаешь или неинтересно. Так занимайтесь тем, что интересно. Еще Шекспир говорил, что в чем нет услады, в том и толку нет. Что нравится, то и изучайте. Рано или поздно возникнет чувство радости открытия для себя чего-то нового. В это время отключаются все мысли как в случае с Архимедом. Когда, лежа в ванне, он открыл известный закон, голова взяла сама себе отдых. Он с криком «Эврика!» выбежал голым на улице Сиракуз. Когда переживание радости пройдет, опять захочется думать и трудиться. Итак, голове не надо давать отдыха, она сама знает, когда отдохнуть. 38. Речь. Это произнесение собственных мыслей. Все остальное – словоговорение. Как считал Перлс, словоговорение встречается в трех вариантах. А. Цеплячий помет. Это произнесение общих фраз типа «Простите», «Извините», «Разве это не ужасно?» что? или «Восклицание элочки-людоедки». Б. Бычье дерьмо. Это рационализация, попытка при помощи интеллекта обосновать свои глупые поступки. Пример. Как это не выпить и спать в новогоднюю ночь? Ведь это... Далее придумайте в обосновании что-нибудь сами. Но только помните, что все это будет бычье дерьмо. В. Слоновья струя. Я не развожусь с мужем, хотя он пьяница и бьет меня, потому что ребенку нужен отец. Говорит одна моя подпичная и вываливает на меня слоновью струю. Но каким же отцом может быть алкоголик? На самом деле она боится остаться одна и продолжает терпеть, лишая себя шансов приобрести друга жизни. Разве может быть другом жизни алкоголик? К этой категории можно отнести все наши рассуждения по поводу влияния звезд и планет на нашу судьбу. Мы рекомендуем и речью пользоваться только по назначению. Речь появилась и развелась в связи с производственной деятельностью. Тогда это будет произнесением своих мыслей. Вы, наверное, сами заметили, что когда все спорится, то вы не очень разговариваете и не очень думаете. Думать вы начинаете тогда, когда у вас что-то не получается. Вот тогда-то и появляются свои мысли, которые стоит произнести, даже если потом выяснится, что они ошибочны. Тогда начнется поиск ошибок. Вот для этих нужд речь и следует использовать. Во всех остальных случаях она превращается в А, Б или В. Даже о любви в момент встречи с любимой нечего говорить, как советует одна неплохая песня. Кстати, это верно и для остальных предметов труда. Машина была изобретена как орудие труда. Установлено, что в процессе производства автокатастроф меньше, чем тогда, когда машины используют не по назначению. Например, В развлекательных целях. Итак, речь это произнесение собственных мыслей. Все остальное словоговорение. говорение. 39. Узнавай дурака по умному виду, горделивой походке и патетической речи. 40. И дурак кичится своей глупостью, но и насказательно. Он говорит: Я эмоциональный человек. Интеллект это труба. Эмоции Это наше горючее – бензин. Зачем зря его расходовать на фейерверки конфликтов? Но если просвет трубы небольшой, то бензин там не помещается. Вытекает наружу и воспламеняется. А потом нет энергии для продуктивной деятельности. Итак, и дурак кичит со своей глупостью, но иносказательно. Он говорит «Я эмоциональный человек». 41. От крика… Глупеет тот, кто кричит. Умнеет тот, на кого кричат. Что касается второй части, то это, конечно, не в 100% случаев, а лишь иногда. Некоторые глупеют тогда, когда на них кричат. Умнеют в 100% лишь те, кто успешно прошли психологическую подготовку. Что же касается тех, кто кричит, то те глупеют в 100% случаев. Юпитер, ты сердишься? «Значит, ты не прав», – говорили боги своему поверителю. Последние данные науки объясняют это следующим образом. Криком можно быстро добиться формального исполнения приказа. А это является позитивным подкреплением и сигналом к тому, что думать не надо. Всего можно добиться криком. Руководитель, педагог, родители не получают обратной связи от того, на кого он кричит. Не думает и считает, что в его хозяйстве все благополучно. Те, которые от крика умнеют, используют крикливого человека как спарринг-партнера и обучаются эффективному общению. В результате они набирают силу, навыки, опыт и уходят от того, кто на них кричит, тогда, когда перестают от него зависеть. Рано или поздно те, которые кричат, остаются в одиночестве, Или в окружении дураков, что еще хуже. И глупеют окончательно, ибо считают, что их предали. Итак, от крика глупеет тот, кто кричит. Умнее тот, на кого кричат. 42. Ничто не бывает вечно. Все бывает только пока. Афоризм возник во время обсуждения на тренинге одной ситуации. Женщине удалось вернуть мужа. Именно эту цель она ставила перед собой, когда пришла на семинар. Но радости у нее не было. Муж ей честно рассказал о своем поведении во время разрыва отношений. Он вел себя не как ангел. Выяснилось, что его пассия забеременела и не хочет делать аборт. Она согласна была воспитывать этого ребенка, еще не выяснив, отдаст ли его мать. Но затем она стала сомневаться, от ее ли муж и ребенок. Я думаю, что если бы и эти сомнения развеялись, то она бы придумала что-нибудь еще. Я ей заметил, что, может быть, она через пять месяцев попадет в аварию и погибнет. Так зачем же портить себе пока хорошую жизнь? Она немного подумала и успокоилась. Родственное изречение. Из Библии. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Исценеки. Никакое благо не принесет радости его обладателю, если он в душе не готов утратить его. Итак, ничто не бывает вечно. Все бывает только пока. 43. Солнце светит нам и греет нас, но оно этого не осознает и не упрекает нас в этом. Но точнее будет сказать, что Солнце делает то, что оно делает, а оно совсем не думает. Так и истинный благодетель не осознает, что оказывает нам благодеяние. И поэтому никогда нас не упрекают в тех благодеяниях, которые мы от него получили. 44. Скажи мне, за что тебя критикуют, и я скажу об уровне твоего развития. 45. Хороша та книга которую можно открыть на любой странице. И хотя диалог уже начат, но вы чувствуете, что вы – желанный гость. 46. Состоявшийся человек сам по себе. Он подобен себе, тогда как обычные люди подобны другим. 47. Невроз – это скорбь по покойнику, который когда-то был самим пациентом, задавленный аффект, невысказанное чувство. 48. Беден тот, кто не знает, что ему нужно от жизни. По мотивам рассуждений Сократа. 49. Надежда, а не страх, создает богов, которые потом порабощают нас. Вот почему надежду следует убить.